Глава 7 В своем праве Ефрем Станиславович, вот сюда залетела ракета, указывая на разбитую клетку. Как видите, решетку выбил огневым ударом. Зверь мог спокойно выбраться и убежать через разрушенную стену. А там уже налететь прямиком на оцепление бандитов. Инспектор, худощавый мужчина с козлиной бородкой, Подходит ближе к месту прилета снаряда и задумчиво созерцает перекореженный металлолом. Потом кивает зашедшему следом эксперту-криминалисту. Тот достает зеркалку и начинает снимать с разных ракурсов. Я часто заморгал, от ярких бликов фотовспышек заребило в глазах. Смотрю, ремонтные работы еще не начали, хмуро спрашивает княжский исполнитель, не отрывая взгляд от проломанной клетки. Нет, ждали вас, сообщаю. «Как дадите отмашку, начнем». «А что с трупом зверя? Лес прочесывали?» «Конечно. Но пока поиски не дали результатов. Грустно вздыхаю». Закончив снимать, криминалист натягивает резиновые перчатки и принимается обследовать место побега. Распыляет специальный раствор на пол и обломки прутьев. Я ощущаю себя, как в полицейском сериале. Ребята серьезно подошли к делу. Криминалисты явно ищет следы крови, Плачки шерсти, отпечатки лап. Все, что может помочь следствию. После обыска опять же фотографирует. «Белый когтистый зверь здесь точно находился». Делает криминалист вывод, когда собрал найденные генетические материалы в целлофановый пакет. Ирабис или нет, покажет экспертиза. «Мне хочется выдохнуть. Повезло, что лакомка правда сидела в этой клетке. Сразу после ее прибытия мы поместили сюда альву в обличье зверя». Так что генетический материал рабиса точно найдется. Тут еще другие звери сидели, подмечает криминалист. Это было до и Рабиса, отвечаю. Шафраз гаворон и капытос. Хорошо, кивает инспектор и обращается к криминалисту. Посыпь все нингидридом. Завтра вернемся и проверим выявившиеся следы. А вы же не против, Даниил? Конечно, нет. Равнодушно пожимаю плечами. Все ради спокойствия князя. Криминалист достает пакетик и рассыпает внутри клетки и вокруг желтоватый порошок. «Прошу никого не впускать на место побега», — серьезно сообщает инспектор, «чтобы ненароком не уничтожить улики». «Конечно, я передам царским охотникам. Соглашаюсь». «Закончил?» — Ефрем спрашивает криминалиста и, получив подтверждение, оборачивается ко мне. «Даниил, мы можем с вами поговорить наедине?» «Безусловно, Ефрем Станиславович» располагающе улыбаюсь. «Взгляните на меня, я сама доброта». «Пройдемте в мой кабинет. Там удобнее провести приватную беседу». «Егор, а ты пока еще поизучай клетку. Вдруг что найдешь?» Велит инспектор криминалисту, и тот остается. «У меня в кабинете после того, как мы оба располагаемся в креслах, Ефрем произносит. Насчет Рабиса, по-моему, все ясно. Сбежал и попал под огонь налетчиков». Либо он умер на месте, либо был ранен бандитами, а затем скрылся в лесу, где и погиб. Соберем побольше отпечатков лапы, обрывков шерсти и на этом закончим. Успокаивает меня инспектор, возможно, специально. Не думаю, что он подозревает нас с царскими охотниками во вранье, но у бывалого следака должна быть профессиональная привычка. Стратегия простая. Заговорить и притупить внимание свидетелей. Они расслабятся, а там, может, что-то и всплывет в обрывке случайно брошенной фразы. У нас в армии военные следователи были такие же волчары. «Князь, вы правы, не обрадуются потере зверя, но не думаю, что ваша вина здесь есть, Даниил. Скорее, не поздоровится этим зубром». «В таком случае я был бы рад. Поддерживаю. Эти мерзавцы слишком многое себе позволили и должны понести наказание». «Да, уверен, им осталось недолго» кивает инспектор, улыбнувшись. «Тем более, что у вас есть доказательства, кто им покровительствует». «Ах, вот к чему он ведет!» «Ну да, голословных обвинений маловато. Вину Вороновых должны подтверждать железобетонные факты. Дворяне как-никак». «Как я уже сказал Евгению Станиславовичу Борзову, замечаю, вину Вороновых подтверждают лишь воспоминания убитых мной бандитов». «Это не проблема», кивает Евремов, впервые посмотрев на меня снисходительно. И почудилось, что вот это и есть истинная сущность инспектора, высокомерная, с гонором. «Я чтец первого ранга мастера, и могу просканировать ваше сознание за минуту. Я слышал, вы телепат. Открывайте сознание, боли вы не почувствуете». «Хм, мужик-то нагловатый оказался. За минуту, значит». «А кто тебе даст сканировать меня, интересно?» «Да, Ефрем Станиславович, телепат. Как удачно, что вы тоже. Стараюсь держать вежливый тон. Это упрощает дело. Давайте наладим пси-связь, и я передам вам воспоминания и сознания допрошенных бандитов». «Наладим пси-связь?» «А немного ли вы хотите, юноша?» Ефрем сужает глаза. «Я княжеский инспектор». Мне поручено провести всестороннее расследование. Самим Борзовым поручено. Это вы сейчас снимете щиты и дадите полный доступ к своему сознанию, а я уж выберу оттуда все, что мне нужно». «Да нет, я ошибся. Он не просто нагловатый, он без тормозов». «Простите, конечно, сударь, холодно замечаю, но я не вижу в этом никакой необходимости. Вам нужны доказательства». Вы их способны получить по псиканалу. каналу Подделать воспоминания я не способен. На них остается отпечаток матрицы убитого бандита. Если вас что-то не устраивает в этом предложении, поделитесь со мной своими сомнениями, и мы решим, как поступить. Мой вежливый отказ становится для ревизора мощным раздражителем похлеще, чем красная тряпка для быка. Мы решим!» Выцеживает он сквозь стиснутые зубы, резко придя в ярость. «Равняешь себя с княжеским человеком?» «Ошибся я в тебе!» «А ведь показался нормальным парнем, готовым слушаться и исполнять указы старших!» «Я не подданный Морозовых», — хмурюсь. «Вы не имеете никакого права сканировать мое сознание. Тем более я нахожусь в близком родстве с офицером царской армии, и мой разум может содержать конфиденциальные сведения. Вы же нарушили нормы поведения». Прошу вас немедленно покинуть базу царских охотников. Я специально пытаюсь быть максимально вежливым. В мире магов и телепатов человеческий разум способен выполнять функцию диктофона, и мне нельзя себя никак скомпрометировать. «Сейчас я тебя покину!» — дергает губой Ефрем. «За такое! Я тебе все мозги прошерстю, щенок! Заодно научу манерам!» Я ощущаю резкое вмешательство в сознание. «Инспектор вцепился в мои щиты ментальными клещами и тянет их на себя, видимо, рассчитывая вырвать с корнем». Резкая боль ошпаривает голову. «Ты сам нарвался». Рычу и резко выстреливаю усиленной рукой вперед. Мощный удар в лобешника прокидывает мужчину с кресла. Он падает и со стоном перекатывается через себя. Зажимы на щитах пропадают. Я, вскочив, подхожу к инспектору. Хватаю гада за волосы и бросаю ему в лицо». «Глотай свою пилюлю, доктор!» Мои ментальные щупы выстреливают в мозг Ефрема и бьют таранами по его щитам. Инспектор кричит и дергается ужом на полу. По его защите пробегают сквозные трещины. Могу пробиться и глубже, но мне не нужно знать княжеские секреты. А этот высокомерный хрен не последний человек в гвардии. Поэтому я просто швыряю в трещины заранее заготовленный пакет с воспоминаниями убитого мной воздушника. А затем отвожу щупы назад. «Получили доказательства?» Отпускаю волосы Ефрема и легонько пинаю его под ребра. «А теперь проваливайте, господин инспектор!» Тут дверь резко распахивается, на пороге возникает Сергей Сивых с пистолетом наготове. Ветеран с удивлением смотрит на меня и инспектора на полу. «Чего тебе?» Зло спрашиваю нового главу моей будущей гвардии. «Мимо проходил!» Слышал крики. Чеканит шокированный гвардеец короткие предложения, словно медные монеты. «Это же княжеский человек!» В его голосе сквозит озабоченность. «Ага, инспектор. Я отхожу к столу и падаю обратно в кресло. Уведи его отсюда. Держись на расстоянии пары метров. Попробует удрать – стреляй». По-быстрому проверяю сознание Сергея. Щиты старенькие уже, но крепкие и должны выдержать. Ветеран слушается, направляет ствол на инспектора и коротко приказывает. «Пойдемте!» Ефрем, пошатываясь, встает. Злобно глянув на меня, он все же решает не спорить и вываливается в коридор. Сергей выходит следом, закрыв дверь. Я откидываюсь на спинку кресла и мысленно контролирую ситуацию через телепатическое сканирование. К счастью, Ефрем больше не чудит. Сознание Сергея остается нетронутым до самых ворот базы, а там уже инспектор отчаливает во освоясе. Хорошо, что чтец осознал, где находится. Кругом царские охотники, и если он в конец оборзеет, то его быстро нашпигуют пулями и магическими техниками. «Блин, вот же угораздило меня!» Хлопаю ладонью по столу, а потом достаю мобильник из кармана и ищу в телефонной книжке номер Борзова. Нужно позвонить первым и сообщить об инциденте, чтобы не подумали, что я прячусь. Но перед этим звоню лакомке. «Да, Даня», — звучит жизнерадостный голос Альвы. «Шубу не надевать и на охоту не бегать». Строго говорю. «Даня, мне триста лет», — дуется она. «Я не ребенок, и с первого раза могу запомнить». «Просто напоминаю». Вздыхаю. «В городе гости ходят, и они те еще сволочи». Поняла. Сразу прекращает возмущаться. «Даня, все хорошо, ты не волнуйся. Я буду вдвойне осторожно». «Удачно вам погулять с Леной. Вешаю трубку». Постучав, входит Сергей причем вместе со Степаном. «Даня, все хорошо», — спрашивает встревоженный отчим. «Что натворил этот инспектор, что-то его в пол макал? Может, надо было полегче? Княжский гвардеец все-таки». Он пытался залезть мне в голову. «Надо было эту сволочь в окно выкинуть». Тут же меняет позицию Степан. И это вполне оправданная реплика. «Если бы Ефрем проник мне в голову и узнал бы о лакомке», Может статься всем царским охотником, наступило бы кранты. Вряд ли князь простит обман. Данила Степанович, инспектора вы проводила, а что делать с криминалистом? Спрашивает Сергей. Он закончил экспертизу. Поднимаю на него глаза. Нет, еще возится с клеткой. Тогда не мешайте. Криминалист выполняет поручение князя. Мешать мы ему не будем. Внушаю двоим ветеранам важную мысль. Инспектор же превысил свои полномочия, за что был выпровожен вон, ясно? Да. Одновременно откликаются Степан с Сергеем. Ну что ж, политика партии доведена до моих командиров. На очереди самое сложное. Не обращая внимания на переминающихся в кабинете мужчин, звоню Борзову. Телефонная линия занята. Ну, конечно. Я даже знаю, с кем он сейчас разговаривает. «Не понял». Борзов шел по коридору княжеского дома, когда его застал звонок инспектора, и сейчас, вернув в гостиную, с трубкой возле уха усаживается в кресло. «Что устроил вещи? «Не дал тебе просканировать свой мозг?» «Избил тебя?» «Оружием угрожал?» По соседству оказывается Мария. Сидя на соседнем диване в футболке и бриджах, княжна листает модный журнал. Но упоминание вещего заставляет ее оторваться от коллекции свадебных платьев и с тревогой посмотреть на дядю. Так, я все еще не понял. Хмурится борзов, не замечая озабоченную племянницу. Кто первый на кого напал? И учти, Ефрем. Тебя-то точно могут просканировать в рамках внутреннего следствия. Маша навострила ушки и чуть подалась к дяде, прислушиваясь. Евгений Станиславович, пришлось мне! доносится еле слышно из трубки. Он не хотел ни в какую, и я попытался, а он... Представляете себе. Да уж, представил, фыркает княжский Шурин. Значит, ты решил действовать силой и вещи тебя огрел. Подросток в ранге воина свалил мастера. Не стыдно. Мало того, что твои действия странные и вызывают вопросы, ты еще и княжескую гвардию опозорил. Маша, округлив глаза, с удивлением улавливает из динамика. «Простите, Евгений, не... Стани... «Выходит, Даня, правда, смог побить Ефрема?» Пораженно понимает девушка. «А что с заданием-то?» «Провалил, выходит». В голосе Борзова звенит сталь. «Ушел ни с чем?» «Нет, вещи сам... и я ушел». «Сам дал тебе доказательство, что виновны Вороновы?» Вскидывает бровь Борзов. «Ты проверил его? Оно подлинное?» «Слепок Матрицы. Похож». Борзов молчит некоторое время, а потом резко свирепеет. «Так значит, ты мне позвонил, чтобы просто пожаловаться на вещего?» Рявкает он громко. «А за что его задерживать? Скажи мне на милость». Доказательства вины Вороновых тебе отдали?» «Да, по шее тебе тоже дали, но за дело. Ты, княжеский гвардейец, не экспедитор царской охранки. Не трожь чужих людей, если повода нет». «Время раздора царства прошло. Уже как десять лет борзота непозволительна. В общем, отправляю тебя на переподготовку во внутреннюю школу гвардии. А то неизвестно, где то еще князя опозорил». Борзов кладет трубку и хмуро смотрит перед собой. Только тут он замечает вытянувшуюся Машу рядышком. «Племяша, давно слушаешь?» — хмурится Борзов. «Да я тут с самого начала сидела». Смущается девушка. Дядя, это правда, что Даня победил нашего чтеца? Правда, правда. Вздыхает Борзов. Вещи оказался тем еще самородком. Ему уже ничего не будет. Волнуется княжна. Как я поняла, он честь по чести поступил. Ну, бить уполномоченных княжских гвардейцев это совсем не честь по чести, отрезает Борзов. Вещи мог бы и дать Ефрему прочесать сознание, ничего бы с ним не случилось. А он решил упереться и выпендриться. «Впрочем, привязаться все равно не к чему», добавляет княжский Шурин. «В своем праве был он отказать. Тем более, раз все равно дал Ефрему нужные воспоминания. Так что и наказывать нет повода». У Барзова просыпается мобильник. смотри коллега к на помине. Фырка и дядя на трубку брать не торопится». «Данила звонит», — догадалась Маша. «Он стервец» кивает Борзов и просто сбрасывает звонок. Пускай поволнуется и помучается. На то еще войдет у него в привычку наших гвардейцев колотить. Дядя встает и уходит из комнаты. Маша некоторое время смотрит вслед Борзову, а когда в коридоре уже становится неслышно его шагов, быстренько вынимает мобильник из кармана и шустро выискивает в телефоне нужный номер. «Алло, Даня, я хотела сказать, чтобы ты сильно не волновался». «Дядя уже в курсе твоей ситуации с инспектором и вряд ли что-то серьезное тебе предъявит. Очень может быть, что даже ничего не предъявит». Смущенно заканчивает она, пытаясь немного успокоить Данилу и одновременно не нарушить желание дяди помучить его. «А теперь расскажи, как у тебя дела. Все хорошо? А я вот новый ранг собираюсь осваивать. Ага, готовлюсь. Кстати, будешь в Москве, не забудь написать». «Нет, никаких постараюсь». Обязательно напиши. «Лакомка, давай зайдем в это кафе», — предлагает Лена. «Здесь очень вкусный десерт». «Тортики?» — сразу загорелись глаза Альвы. «И тортики тоже», — смеется девушка. «Какая же ты все же сладкоежка!» «Я же лакомка! Мне положено любить тортики!» Блондинка гордо вскидывает подбородок, и девушки, смеясь, заходят в кофейню. Подруги направляются к свободному столику у окна, когда вдруг их окликают с противоположной стороны. «Лена!» Девушка оборачивается и видит Камилу. Брюнетка сидит за учебником с тетрадкой, а сейчас приветливо машет. «Ты с подругой?» Камила оглядывает изящную и стройную лакомку, удивленно приподняв брови. «Садитесь со мной. Я так устала от этой алгебры. Сил больше нет». Лена пытается придумать отговорку. «Но мы...» «Давай присядем, Леночка!» — улыбается Альба, уже усаживаясь напротив Камилы. «Это твоя и Данина одноклассница?» «А вы знаете Даню?» — сразу заинтересовалась брюнетка. «А откуда?» Снимая курточку, Альва пренебрежительно пожимает плечами. «Я с ним живу». «Что?»